20. Пространство Союза. Федерация РАВИ. Система РАВИ. Орбита РАВИ-Нун. Корса сидел в капитанском кресле, мрачно уставившись на пульт управления. Прямо перед ним раскинулся огромный экран, плавно перетекавший с левой стены в центр, а потом дальше на правую стену. Казалось, что это огромный застекленный кокпит, как на старых воздушных судах. Полная иллюзия того, что отсюда из рубки, расположенной по старинке в самом носу корабля, открывается настоящее окно в открытый космос. Конечно, это не так. В защищенных бортах корабля не было никаких отверстий, но сейчас экраны транслировали передачу с визуальных камер, направленных по курсу движения. Икорс оказалось, что он видит собственными глазами, куда летит его судно, в черную пустоту, лишь кое-где тронутую едва заметными точками ближайших звезд. Опустив руки на полукруглый пульт, Флин выдвинул из него дополнительный экран, вывел на него данные по состоянию корабля, тяжело вздохнул. Последние дни выдались исключительно тяжелыми. Все случилось так быстро. Арест, о с в о б о ж д е н и я побег на челноке, стыковка, экстренный старт из системы «Прайм». А потом все закрутилось еще быстрее. Едва попав на борт Харька, Флин сразу помчался в рубку управления и уже не покидал ее. Первый прыжок, экстренный, из Прайма, на остатках заряда, в Рави, едва не развалил корабль. Его не готовили к гиперпрыжку, и Корсу пришлось попотеть, в доли секунды вычисляя точку прибытия, где можно было перевести дух. Пока корабль готовился к экстренному повторному прыжку с Флина, семь потов сошло. Он выбрал границу с Вилмаром, просто участок пустоты, который контрабандисты использовали для выхода из гипера и корректировки Курса, ну и для того, чтобы скинуть с хвоста системы слежения. Там х о р ё к не задержался. Недва системы выполнили самопроверку, Курса повёл его к Рави, к точке, назначенной стариканом. Заряд гипердрайва был почти на нуле, Флинн выскреб все крохи, все запасы и тайники, прокладывая нужный суперэкономный курс. Его периодически пытались отвлечь пассажиры, но Флинн прогнал всех к чертям, забаррикадировался в рубке и лишь по связи раздавал указания Инцу и к и д о р у которым пришлось играть роль гостеприимных хозяев. Вряд ли эти жалобы справились со своей ролью, зато его все оставили в покое. Корсу удалось свести концы с концами и, учитывая каждый грамм антиматерии, составить приемлемую программу. В Рави они прибыли на самый край системы с пустым гипердрайвом, и к обитаемым планетам пришлось ползти своим ходом. В Рави царило настоящее безумие. Когда х о р е к подполз ближе к их столице, его едва не завалили два патрульных крейсера, охранявшие подходы к обитаемой зоне. Движение гражданских судов было прекращено, летали только военные корабли, а Харек, конечно, не имел маячка свой-чужой. То, что на нем не было вооружения, на пару минут задержало залп военных. А тогда уже на к р и к е Флина прибежал Ассус, и тот длинный тип кто-то, вроде дипломата. Только им вдвоем, с их доступами и кодами Союза, удалось убедить военных пропустить Харька к центральной орбитальной станции столицы Рави. Там обстановка была ничуть не лучше. Военные суда гонялись туда-сюда, гражданские диспетчеры сидели тише воды ниже травы, порты закрыты. Корса перекинул связь и переговоры на СУС, и та, вдвоем с тощим дипломатом, смогла уломать местных. В итоге Харёк причалил к торговой станции Рави-Пост. Немного не то, что обещал Хирш. Кстати, его распоряжение об обеспечении экспедиции нашлось где-то в недрах стола одного бюрократа. Но, как выяснилось, местным было наплевать и на распоряжение, и на самого Хирша. Система паниковала целиком. И гражданские, и военные, и случайно застрявшие в системе торговцы со всех обитаемых миров. Была объявлена мобилизация. Правительство Рави одновременно собирало и силы для защиты своей системы, и флот для отправки на помощь атакованной столице Союза Прайму. В Рави не было крупных военных баз, так несколько стационарных пунктов заправки и стандартные доки для ремонта. И флот, соответственно, был так себе. Суденышки местной постройки хрупкие, хоть и многочисленные. Жаркие дискуссии на тему того, что оставить для защиты, а что отправить в столицу, и не пора ли прятаться в бункеры, волновали местную элиту больше, чем какие-то распоряжения столичного старикана. Ну а чернявый дипломат оказался ухватистым типом, видать, и не в таких дебрях политики копался. Он оттеснил Корса от пульта и сел на центральную связь, вызвал к себе СУС с волшебным доступом разведки и начал обзванивать всех, до кого мог дотянуться. Корса уковылял в угол, сел, прислонился к металлической стенке между блоками резервного питания и, кажется, немного задремал. Сквозь сон он слышал и уговоры, и угрозы. В конце концов его разбудила СУС. Любого другого к у р с а сожрал бы живьем, но при виде усталых синих глаз немного смягчился. Все же они через такую срань вместе прошли. И хотя у него в голове еще немного мутилось, он выслушал Капрала, стараясь не отключаться. Уяснил главное. На станции выделили для них ресурсы и даже ремонтную бригаду, чтобы подлатать то, что держалось на соплях, вроде стыковочных блоков, грузовых подъемников и уплотнений шлюзов. Харька собирались доверху набить жратвой, водой, запасами для генерации атмосферы, и, что приятно, полностью зарядить прыжковые двигатели, прямо тут, в порядке ремонта. Все это без оплаты, счетов, договоров и прочие похобени, как для своих. Одно начальство достало другое начальство, то спустило приказ ниже срочно сделать без лишних вопросов, и все завертелось. Хоть мысли к о р с а и путались, он приободрился и велел брать всего и побольше, и послал всех к к и д о р у исполнявшему роль суперкарго. Этого ушлого типа не могли обмануть нелегальные докеры контрабандистов, значит, и с правительственными техниками разберется. Объявив его главным, к о р с а наорал на всех, кто толпился в рубке, велел идти спать и залечивать раны. Выгнав пассажиров, он улегся прямо на железном полу у пилотского кресла, как делал это раньше, во время долгих рейсов. У него не было сил даже на то, чтобы искать подушку. И он заснул. На этот раз его разбудил кидр, доложивший, что всё готово, и пора отчаливать, пока местная бригада не просекла, что гости хапнули намного больше, чем им выделяли, в частности, заправили гипердрайвы по полной программе, что обошлось местной казне недёшево, дороже, чем всё остальное вместе взятое. к о р с а поднялся, сожрал пару пачек стимуляторов, завалявшихся в ящике под пультом, и сел за штурвал. Проверив все системы и погоняв тесты, он убедился, что всё в порядке. Трёмы забиты барахлом под завязку, системы заправлены, всё, что можно, починено, а местные уже настойчиво требуют освободить причал для следующего корабля. Пассажиры спали, можно было отчаливать. Ужасаясь тому, что продрых больше шести часов, к о р с а приготовил корабль к отбытию и стартовал. Диспетчеры особо не рыпались, у корабля была зелёная линия, и нового вмешательства СУС не понадобилось. ф л и н оторвал хорька от станции и бросил вверх от эклиптики к свободной зоне, из которой можно было уйти в прыжок. И вот сейчас, рассчитав курс и заложив его в системы, Флинн медленно приходил в себя, пытаясь наконец осознать, куда его занесло на этот раз и какие будут последствия. Чувствовал он себя как после хорошей пьянки. В голове медленно прояснялось, спасибо стимуляторам, но вместе с этим приходил ужас от осознания того, обо что он ввязался. Вчера... Вчера ли? Да, пожалуй. Вчера все было просто. Он бежал от тюрьмы, катастрофы, войны, обстрела, и не было времени остановиться и подумать. Но сегодня нужно было взять себя в руки и все разложить по полочкам. Время есть. Прыжок запланированный, не экстренный. Разгон займет полчаса. Без спешки, с толком, с расстановкой. Сейчас торопиться некуда. А значит, придется заняться самым ненавистным делом — все организовать. Да так, чтобы все вылезли из случившейся задницы живыми, здоровыми и с прибылью. ф л и н закрыл глаза и застонал. Словно, отзываясь на его стон, с тяжелым вздохом открылась дверь в рубку, и Корса обернулся. В дверях стоял кидр, е побледневший, с синяками под глазами, как обычно тщательно причесанный и даже в приличном комбезе корабельного ремонтника, прихваченном по случаю в каком-то из свободных доков. Вот ему-то не довелось поспать, сообразил Флинн. «Что?» — спросил он. «Груз? Все в норме», — отозвался Кидар и прищурился. Он был среднего роста и при этом худощав. Узок в плечах, бледный, как обитатель орбитальных станций, а волосы черные, как смоль. Мелкий чернявый шибздик со слишком умным взглядом и длинным любопытным носом. Корса подобрал его в свободной зоне, на одной из независимых планет. Спас от местных копов, больше похожих на мафию, пытавшихся взгреть от водоходягу, за пару классических мошеннических ходов, Кидр был умным и расторопным, отлично разбирался в любых цифрах бухгалтерии и быстро освоил, как правильно заполнять трюмы корабля. Флинн оставил его при себе и не пожалел. Толк от него был, вот только надо всегда помнить, что парень себе на уме и в первую очередь думает о своей выгоде. «Остал?» — спросил Корса, поднимаясь с кресла. «Иди вздремни пару часиков. Скоро прыжок. Будет промежуточная точка, потом большой прыжок. Отоспишься». «Тут дело такое», — кидр вздохнул. «Там на камбузе собралась вся шобла, которую ты притащил на борт. Вроде как говорят, что хотят обсудить с капитаном дальнейшие планы». Флинн тоже вздохнул. «Действительно, поговорить времени не было. Надо бы разобраться, в самом деле, кто попал на корабль и чем ему это грозит». «Лады», — отозвался он, — «сейчас подойду. А ты отдыхай. Как, кстати, Инс? Присматривать за народом». «А то... Все, как ты велел», — отозвался Чернявый. Распихал их по свободным углам и изображает из себя дворецкого. «Но и зашибись», — отозвался ф л и н подходя к металлическому шкафу, встроенному в стену рубки у самого входа. Распахнув дверцы, капитан критически оглядел свой рундук. Теоретически здесь должны были храниться аварийные комплекты скафандров, но Корса давно превратил его в барахолку, набитую невообразимым хламом, в том числе и одеждой. Кивнув самому себе, Корса быстро стащил лёгкий скафандр, сбросил одежду, которую не снимал с самого побега, и запихал это в свободный отсек. Отметив, что не мешало бы принять душ, вытащил из шкафа рабочий комбез пилота, натянул его, сверху накинул куртку ремонтника, обычную, на все случаи жизни, без всяких модификаций. Обернулся обнаружил, что кидр ещё подпирает двери, рассматривая своего капитана. «Что?» — осведомился Флинн. «Не спится?» «Много вопросов, босс», — легко отозвался тот. «Нам тоже не выпало времечко потрепаться». «Что тут говорить?» — осторожно отозвался ф л и н г л а в н о е я сказал. Новое дело, п а с с а ж и р а Союза. Тащим за край Минджо, возвращаемся, получаем большие бабки. Все будем в шоколаде. И без левака, чисто официальное дело». «Так-то оно так», — отозвался Кидр, поведя длинным носом. «Было бы куда возвращаться. Новости-то тут, знаешь, шеф, самые разные». «Есть такое», — признал Флинн. «Но чем экстремальнее ситуация, тем экстремальнее оплата». «Инс тоже интересовался», — медленно произнёс суперкарго. «Так что неплохо бы немного развеять туман неведенья, Кэп». «Поговорю с пассажирами, а потом развею», — пообещал ф л и н т ы иди поспи, зелёный весь уже». «Я лучше послушаю», — отозвался тот. т п о в р а щ а я с ь так сказать, в высших кругах. Интересно, как ты представишь нас этой к у к о л к е к о р с а хмыкнул застегнул куртку. «Думаешь, она не знает, кто мы такие?» — он ухмыльнулся. «Расслабься. Все всё знают. За такси мы не прокатим. А за ушлых ребят с нужными связями — да». А узкие бледные губы кидра тронула ухмылка. «Не надо, значит, комедию ломать провольных торговцев. Надо бы Инсу сказать, а то он прямо из кожи лезет, чтобы показать, значит, какой он весь положительный и правильный. Образец, значит, свободного предпринимателя. Скажи ему, чтобы болталом поменьше болтал». к у р с а н а х м у р и л с я и тронул браслет с электрошокером. «Да и сам помалкивай». И, не дожидаясь ответа, шагнул к двери. Кидр е едва успел отшатнуться в сторону и пропустить капитана. Флинн вышел в длинный коридор, ведущий сквозь корабль от носа к центру к жилой зоне. Строго говоря, здесь, под коридором и вокруг него, располагались дополнительные трюмы и крепления для внешних контейнеров. У его хорька была длинная шея, в которую можно было загрузить много чего интересного. Но из-за этого к р у б к и управления вёл узкий коридорчик с металлическим полом, освещённый десятком едва работающих ламп. Шагая по ребристому железу, Флинн невольно отмечал беспорядок. Вот панель на стене не прикручена, провода торчат. Кто-то чинил проводку освещения. Сверху дыра свисают обрезанные шланги подачи газов в целым пучком. Это уже он сам. Вырезал повреждённый кусок, соединил напрямую. Старые обрезки нужно было вырезать и выбросить. В полу зарубка, на стене вмятина, у двери в тёмном углу собирается конденсат и стекает по панелям. Уже вон разводы белые. Что за чёрт? Никогда это его не волновало, а вот сейчас прямо глаза режет. Ну, не из-за пассажиров же. Им на капитана и на хорька наплевать. Одолев длинный коридор, Флинн открыл дверь, ведущую во внутренние отсеки. За спиной стучал магнитными ботинками кидр е и к о р с а не стал закрывать дверь. Прошёл в центральную зону, очень условно именуемую «жилой». Центральный блок достался хорьку от старого мелкого торговца, выполнявшего миссии в свободных мирах. к о р с а когда заботливо собирал свой корабль по кусочкам, сначала хотел залепить что-то центральное со щитами от п и с а н н о й военной техники. н ну, о а потом решил сделать ставку на скорость, так что формально грузовой кораблик обзавелся некоторыми удобствами. По центру располагались жилая зона, открытый зал, частенько и м е н у е м о й кают-компанией, в стенах виднелись двери, ведущие в каюты команды. Их было шесть, к о р с а не планировал заниматься перевозками пассажиров, которым нужна приватность, так что такой расклад его устраивал. Из каждой койоты был выход сюда, в зал, так что команда могла быстро собраться в центральной зоне. Она предназначалась для совещаний вольных торговцев, ведь им раньше и принадлежал тот корабль, от которого отпилили центральный отсек. В центр этой зоны Флин впаял огромный выдвигающийся из пола стол, напичканный разной полезной всячиной вроде систем связи и анализа. Правда, в пол он не упирался уже пару лет, так что прочно обосновался в центре. Стол был завален разной аппаратурой. Кое-что Корсо даже прихватил холодной сваркой к столу, проекторы и пару генераторов систем связи и шифрации. Обычно на столе также валялись ворохи грязной посуды, тряпки, полуразобранные бластеры, обрезки и обрубки различных скафандров, из которых ф л и н собирал свои универсальные куртки. Но сейчас на столе было чисто, и н с похоже, вжился в роль услужливого хозяина. Чуть дальше, вдалеке, у самой двери, ведущей в дальний коридор, проходивший корабль насквозь, располагалась ещё одна каюта, обозванная на плане техническим помещением. Она была поделена на две части и снабжена устройствами очистки. Там был туалет, за стенкой к а м б у з с плитой для разогрева пайков и даже для готовки на открытом огне. Вольные торговцы были не дураки пожрать. Но Корса и его команда обычно питались замороженными брикетами готовых блюд, разогретых в плавильне, а то и вовсе саморазогревающимися в собственной упаковке. И оттого Флинт чрезвычайно удивился, обнаружив, что двери камбуза открыты, над аппаратурой и крохотным столиком склонился Инс, и даже сюда дотягивается аромат чего-то жареного и, возможно, немного подгоревшего. Корса с сомнением втянул носом странные запахи, но ничего не сказал и подошел к столу. Его уже ждали, все пассажиры устроились на круглых металлических табуретах, окружавших стол, а на нём, как отметил к о р с а дымились пластиковые стаканы с чем-то горячим, по запаху напоминавшим мокрую половую тряпку. Он сел не сразу, остановился, внимательно рассматривая гостей, попавших на борт столь странным образом, а гости и сами были не прочь посмотреть на хозяина. Их было пятеро, м и к о р с а лишь скользнув по ним опытным взглядом игрока, смог составить первое впечатление. Для его рода занятий это был очень важный навык, от которого частенько зависела не только прибыль, но и сама жизнь. Так что кое-какой опыт в этой области у него имелся. И медленно опускаясь на свободный металлический табурет, Корс уже представлял, от кого чего ждать, и был готов вступить в игру. Высокий, тощий, с залысинами, но аккуратной стрижкой, главный, это ясно. Умелый переговорщик, дипломат, мрачный и чем-то похожий на кидера, с черными волосами и длинным носом. Взгляд изучающий, такого на мякине не проведёшь. Его сосед — пухлый, улыбчивый блондинчик с гладкими щеками. В возрасте, но в он всё ещё выглядит, как ребёнок, весёлый, с модным чубом. Этакий дружелюбный и услужливый бизнесмен, с холодными синими глазами отчаянного торгаша, готовый быстро оформить любую сделку. Справа народ менее важный. Вот седой старикан, с военной выправкой и уверенным взглядом. Уже не на службе. Кое-что еще помнит, но с т р о и м давно не ходил. Бравый воин, правильный до мозга костей, и даже, небось, знает слова вроде «честь» и «доблесть». Дальше сидит смуглый мелкий уроженец Рави, немного кучерявый, с тонкими усиками, какие были в моде лет десять назад. Умник и щеголь стреляет глазками в сторону еще одного гостя. Это дама, высокая и бледная, с черными узкими бровями и немного вытянутым лицом. Явно к а д ж а н к а скупая на эмоции, и, судя по строгому выражению лица, училка. Ладно, не училка, конечно, но явно какая-то учёная штучка. Последнего сидящего за столом прямо напротив него Корса уже хорошо знал. Капрал Сус стянула на конец скафандр и о с т а л с ь в о и м синим с золотой нитью мундире, пусть и помятым, но выглядевшим слишком празднично в этом захолустье. Волосы были тщательно расчёсаны, губы плотно сжаты, голубые глаза прикрыты. Но взгляд устремлён. А там за спиной самого Флина жмётся кидр. е «Ясно. Эту девчонку не проведёшь. За его командой она, конечно, присмотрит в оба глаза. К Инсу, скорее всего, прислушивается, за кидром присматривает. А капитану что? Хоть бы улыбнулась чертовка». С досадой отбросив в сторону глупую мысль о куколке-блондинке, Корса тяжело оперся руками о блестящую столешницу и поднял взгляд. «Поговорим?» — веско уронил он. Мрачный тип, которого ф л и н определил как старшего, подался вперед. Белое узкое лицо с острыми скулами чуть разгладилось. До улыбки было далеко, но этот чернявый с залысинами явно демонстрировал свое расположение. «Позвольте представиться», — сказал он. «Вак и Гостером, дипломатический корпус Союза Систем, в ы с т у п а я в ранге чрезвычайного посла. От всех хочу поблагодарить вас, капитан, за наше спасение». Над столом пронёсся тихий голодобрение. Коллектив поддержал своего лидера. Корса едва заметно кивнул, принимая признательность. Чернявый тип точно был главным. Длинные руки, длинные ноги, тощие плечи, обтянутые чёрным форменным комбезом, напоминавшим гражданский сюртук. На воротнике пара золотых пылинок. Наверняка знак его ранга. В дипломатических званиях Флинн не разбирался, но было видно, что этот тип из высшей лиги и привык командовать, а не выполнять чужие распоряжения. Глядя в его блеклое лицо с узкими бесцветными губами, Корса про себя окрестил собеседника «пауком». «С такими типами надо держать ухо востро». «К сожалению», — продолжил Гостером, — «обстоятельства нашего спасения не позволили раньше обсудить весь комплекс задач и проблем, ставших перед нами. Конечно, мне удалось обговорить некоторые моменты с Капралом Сус, но все же хотелось бы прояснить ситуацию, так сказать, официально». «Конечно», — скупо уронил Флинн краем глаза, посматривая на остальных гостей, выглядевших стревоженными. «Задавайте любые вопросы». «Как я понимаю», — осторожно продолжил посол, «советник президента а р е н Хирш нанял вас как проводника, чтобы вы доставили наше посольство в определенную точку на дальних границах Минджу за максимально короткие сроки». «Совершенно верно», — подтвердил Корса, слыша за спиной с о п е н и е Кидера, впитывавшего каждое слово. Мы заключили с советником официальный договор. Правда, предполагалось, что я буду консультантом на вашем корабле, а не перевозчиком. Понимаю, — Гостером сдержанно кивнул. Мы планировали большую экспедицию на кораблях Союза, которую возглавил бы советник Хирш. К сожалению, обстоятельства не изменились. Все послы в данный момент на борту вашего корабля. В связи с этим мы хотели бы получить четкий ответ, что вы собираетесь предпринять для исполнения договора. Корсо взглянул на противоположный конец стола. Там сидела с у с чуть побледневшая, волосы рассыпаны по плечам, не сводит настороженного взгляда с Флина, поймала его взгляд, чуть прикрыла веки. Она беспокоилась, но не слишком. э зараза. В нём она уверена, не уверена в экипаже. Кидр, е стоявший позади, кажется, и дышать, перестал прямо спиной, чувствуется, как в его голове катаются различные дурацкие мыслишки. И не все из них понравились бы Капралу, впрочем, как и самому Флину. Обведя тяжёлым взглядом сидевших за столом, Корса посмотрел на Гостерума, ожидавшего его ответа со спокойствием и невозмутимостью настоящего дипломата. «Договор в силе», — б е с к о произнёс Корса. «Последние распоряжения, полученные м н о ю от советника Хирша, гласили, что вашу команду необходимо доставить систему «Красный лотос» на границе Империи Минджу. Я намерен выполнить его поручение в кратчайшие сроки, невзирая на упомянутые вами обстоятельства». Над столом пронёсся едва слышимый вздох облегчения. Похоже, все послы были довольны результатом. Даже невозмутимая морда паука чуть разгладилась. Ещё немного, и он, пожалуй, улыбнётся. «Прежде чем вы зададите следующий вопрос», — медленно произнёс ф л и н к о т о р ы й вероятно, будет касаться нашего курса и сроков прибытия, прошу вас обозначить свой официальный статус. Всех». Гостером медленно кивнул. «Процедура стандартная, пора разложить всё по полочкам». «Как я уже упоминал», — произнес он, — «я чрезвычайный посол, представитель правительства Союза Систем. В данных обстоятельствах я возглавляю нашу миссию и являюсь руководителем команды на время отсутствия советника х и р ш е п р и н я т о кивнул Флинн. «Очень приятно, господин посол». «Слева от меня», — продолжил паук, к б р е д Стеф, консул департамента. В нашей миссии он выполняет роль моего заместителя и специалиста по ведению переговоров». Ухлый блондин, похожий на юнца, задорно пошевелил пальцами в воздухе, о т ц е л а я Флину «Привет». Тот в ответ лишь кивнул. «Номер два. Ясно». «Далее», — продолжил Гостером, — «Позвольте представить Лоуф Вентер, специалист Департамента внешних связей, отдел чужих культур, контактер». Смуглый уроженец Рави с щегольскими усиками демонстративно прижал ладонь к сердцу, коротко поклонился. «Наш незаменимый консультант», — паук обернулся к седому крепкому старикану, с в е р е Хар, военный историк, специалист по вооружению. Именно ему мы обязаны тем, что так быстро удалось найти спасательные комплекты в разрушенном доке». Старик смерил Корса быстрым взглядом. Длинные седые волосы зачесаны назад, брови лохматые, щеки гладко выбритые, когда только успел. Взгляд не стариковский, острый и недоверчивый. Опытный дед. «И, наконец», — продолжил Вака, — Рен Лакур, историк, картограф, действительный член управления к а р т о г р а ф и и при департаменте дальнего поиска. Суровая дама, напоминавшая училку, коротко глянула на Корса, пронзила его насквозь взглядом серых глаз. Холодная стерва, того и гляди, заморозит. Каджианка, одно слово. Судя по её виду, она ничуть не рада оказаться на борту корабля. Тем более такого корабля. «Осталось ещё капрал Сус», — продолжил посол. «Но, «Ну, думаю, вы успели с ней познакомиться». Поименованная Капрал бросила на него короткий взгляд, гласивший по разумению Корса «Не смей». «Не смей хохмить, шутить, дерзить и откалывать номера. Я тебя, стервица, знаю». «Еще не друзья, но уже больше, чем просто конвоира-заключенный», с удовлетворением подумал ф л и н д а близость неминуемой смерти немного сближает». «Благодарю, чрезвычайный посол», произнес Корса и медленно поднялся со стула. «Теперь, если позволите, представлюсь я». Он расправил плечи, надеясь, что выглядит внушительно в этом наряде, чуточку напоминавшим черный мундир Гостерума. Пусть у него нет золотых нашивок на воротнике, но ему это и не нужно. «Меня зовут Корсо Флинн», — медленно произнес он. «Я контрабандист, мошенник и вор. Но еще никто и никогда не упрекнул меня в том, что я не сдержал свое слово. Я заключил сделку с вашим боссом и намерен выполнить свою часть, чего бы это ни стоило». «Мой экипаж доставит вас в нужное время в нужный порт согласно действующему договору. С этого момента мое слово «закон». Я капитан этого корабля и несу полную ответственность за команду груз и пассажиров. До прибытия в порт назначения вы все беспрекословно выполняете мои приказы. После окончания полета все пассажиры переходят под командование чрезвычайного посла Ваки Гостерума, и с этого момента он несет за вас полную ответственность. Вопросы есть?» Корса к и н у л тяжёлым взглядом сидящих за столом, отчаянно жалея, что у него нет чёрной бородищи с проблеском седины. Это добавило бы убедительности. Все молчали, вытаращив глаза. Кидр отступил от него на пару шагов, а Инс замер в дверях камбуза с дымящимися стаканами в руках. Седой старикан Харр рассмеялся, хлопнул ладонью по столу. «Ладно», — хрипло каркнул он, — «у Хирша всегда был нюх на таких ребят». Гостером сдержанно кивнул, признавая власть капитана на борту судна. Его заместитель, блондин, пожал плечами, щеголь с усиками шутливо погрозил Флину пальцем. Каджанка выглядела так, словно ей предложили понюхать дохлую мышь. Сус лишь тяжело вздохнула с оттенком обреченности, кидр е снова начал дышать в спину, а Инс очутился у стола, раздавая дымящиеся чашки с каким-то пойлом. Сразу стало шумно, люди расслабились. Сам Корсо смотрел на эту к о м п а н и ю с затаённым отчаянием. Они больше напоминали клоунов из развлекательного шоу, чем настоящих послов. Гостром ещё ладно, но остальные — чистый цирк. Понятно, что это не нарочно, это те, кто случайно очутился в нужное время в нужном месте, а именно в доке на орбитальной станции. Но, похоже, затея Хирша провалилась ещё до начала самого предприятия. Оставалось только надеяться, что когда он доставит их в порт и передаст р у к о в о д с т в у экспедиции Гостерому, проблема будет решена. Он исполнит уговор, а дальше хоть трава не расти. А пути домой и думать рано. «И, кстати», — сказал Гостером, принимая из рук приземистого и широкоплечего инца дымящуюся чашку, «хочу вернуться к вопросу о сроках доставки, капитан. Каковы наши планы на ближайшее время?» «Ближайшее время?» Флинн демонстративно поднял руку, взглянул на запястье, словно на нём были древние часы. «Планы таковы. Вы допиваете чай и расходитесь по каютам. Через десять минут мы отправляемся к одной из промежуточных точек. После торможения разгона перемещаемся к ещё одной точке в свободной зоне. После этого, возможно, мы сделаем паузу и уйдём в прыжок к конечной точке. К системе Красного Лотоса на краю Империи Минджу. «Без з а х о д о в порты?» — искренне удивился блондин. «Подождите». Каджанка подняла на Флина холодный взгляд. «Сколько времени вы думаете потратить на прыжки?» «При хорошем раскладе на все путешествие уйдет около суток», спокойно отозвался Флин. «Все это время вы проведете в каютах. Если вы хорошо переносите нахождение в гиперпространстве, то для вас это будет просто перелет. Если у вас есть проблемы медицинского или психологического характера, лучше сообщить об этом сейчас». «Сутки?» Картограф возмущенно в скинула брови. «До красного лотоса?» «Это невозможно. Мы планировали путешествие с учётом не менее чем семидневного пути». Гостером поставил чашку на стол, вопросительно взглянул на Флина, очень серьёзно. «Вы на самом быстром корабле обитаемой зоны, — невозмутимо отозвался тот, — с капитаном-контрабандистом, которому известны тайные тропы и которому нет нужды заходить в официальные порты. Вот как, — медленно произнёс Гостером, — ваши планы, капитан, впечатляют». «Движки!» — азартно выдохнул седой дед, не сводя г о р я щ и х глаз с корса. «У тебя же не один движок, парень. Их несколько. Два, три». Флинн поджал губы и недовольно покосился на Хара. «Эксперт-историк, чтоб его. Куда деваться? Кругом одни эксперты». «Барабанная система!» — выдохнул дед, не дождавшись ответа. «Я видел перепады высот внутри корабля, когда мы шли к жилой зоне. Это, правда, немного смутило меня. Модульный корабль, капитан?» «Сварил из нескольких кусков, вероятно, в свободной зоне в одном из портов Галактуса. Они сами не свои от барабанных систем, но не таких же размеров. Я понял, что э т о сборная солянка из разных кусков едва ступил на борт. Думал, это чтобы подешевле, но теперь... А ты, парень, не промах, я смотрю». «Барабанная система?» — Гостером повернулся к эксперту. «Господин Харни, поясните...» но «У большинства кораблей один большой гипердрайв», — с готовностью отозвался тот. «Он рассчитан на один большой прыжок или несколько небольших. Потом требуется перезарядка. Барабанная система — это несколько двигателей, расположенных кольцом, и они замещают друг друга. Когда один перестает работать, на его место встает второй. В идеале прямо во время прыжка, что позволяет делать очень дальние п р ы ж к и очень быстро». Такие технологии популярны в свободных мирах, далеко на условном севере рукава, если так можно выразиться». «Вот как?» — Гостером подхватил со стола чашку и перевел взгляд на Флина. «Капитан, у вас на корабле именно такая система?» «Да», — отрезал тот. «Ваш эксперт прав». «И сколько движков?» — подал голос Хар. «Технические детали», — перебил его Корса самым строгим тоном, — «несущественны». Их описание займет много времени. До прыжка осталось около десяти минут. Мне пора возвращаться на мостик. А вас прошу занять места в своих каютах, устроиться поудобнее и ждать прыжка. э н с капитан, — выдохнул тот, очутившись рядом. На голову ниже ф л и н а он был типичным уроженцем Настре, свободной планеты с большой силой тяжести. Массивный, приземистый, с л ы с ы й бугристой головой он напоминал бандита средней руки из голографических сериалов. Этакого туповатого селача, исполнительного, недалекого. И что самое удивительное, именно таким он и был. Корса покосился на стол. Пассажиры допивали в а р е в о Инса, поднимались, беседовали. Блондин расспрашивал деда, почему «Союз» не использует барабанные движки. Вака демонстративно рылся в своем коме, м усатый что-то бубнил на ухо к а д ж а н к и «Инс» — тихо позвал Корса. «Все устроились? Каюты поделил?» «А то», — довольно отозвался тот, — «Бабы в пустой, дед и усатый в моей. ч е р н ы е и его зам взяли по одной. Яуки, да. Ну и твоя свободна». «Отлично», — шепнул ф л и н следя за тем, как к нему медленно подходит Сус. «Хвалю. Проследи, чтобы все были в каютах через десять минут». Инс бодро откозырял и метнулся в сторону, а на его место заступила Сус. Встала вплотную к к о р с а взглянула ему в лицо. о х и ш напомнила она, — «сделка». «Я помню», — отозвался ф л и н Доставлю куда надо в лучшем виде. А потом, — спросила Капрал, — ты ничего не сказал о том, что будет потом. А потом посмотрим, — мягко сказал Корса. Я всех верну домой, и Сус, обязательно, если будет, куда возвращаться. Она посмотрела ему в глаза, долгую секунду, требовательной и настойчиво, и отошла. Корса медленно перевел дух. — Ничего так, деваха, — пробубнил над ухом кидр. е — Симпатичная. Военная разведка, — сухо отозвался ф л и н «С боевыми модификациями организма. Хочешь, познакомлю?» Кидр е чертыхнулся и побрел в сторону коридора, ведущего в рубку. Еще бы. С разведкой никому н е о х о т связываться. Корс осмотрел ему в спину и надеялся, что Кидр и правда все прошляпил, а не притворяется. Сус действительно была хороша. Просто огонь. Подойдя ближе, она показала глазами на Кидера, стоявшего за спиной своего капитана. Тронуло сердце. Пульс. Она видела, что его пульс учащается, когда Кидер смотрит в незащищенную спину босса. Ну да, Корса знал. Он ей так и сказал. То есть кивнул. Вслух, конечно, они говорили о всякой ерунде, но Капрал успела одобрить Инса, и Флинн парой незаметных жестов подтвердил ее оценку. Проблем следовало ожидать от Кидера, но за ним Корс обещал присмотреть, а ее попросил присмотреть за пассажирами. Она обещала, всего несколько быстрых жестов и тычков пальцами заменили им целый разговор. Развернувшись, ф л и н побрел следом за Кидером. «Действительно, пора вернуться в рубку и принять что-то из серьезных лекарств. Следующие сутки будут тяжелыми». Медленно переставляя ноги, сверляв з г л я д о м спину Кидера, бредущего по длинному коридору, Флинт тяжело вздохнул. Он чувствовал себя заговорщиком на собственном корабле. Проблема назревала давно, но, похоже, последние события подстегнули рост этого нарывчика. Вот еще забота. Но больше всего Корса пугало другое. Они с Сус начали понимать друг друга без слов. Пара жестов, пара взглядов, и все понятно. Все так, словно они работали в паре уже несколько лет, а может и несколько десятков лет, всего лишь после одной операции. Так не бывает. Это, наверное, ее специальные навыки. Да, точно так и есть. Потому что если это не так, и они просто подходят друг к другу, как две стороны одной монеты, то лучше об этом не думать. Особенно сейчас. Впереди у них длинный и тяжелый путь. Все только начинается. Конец первой книги. Текст читал Дмитрий Поляков.